Все угрюме становилось его лицо во мраке. Я так долго ждал. Я больше не могу ждать. Покажите дорогу. Я все-таки попробую. Дороги нет, Борис. Тебя схватят на границе. Мы найдем тебе работу. Люди здесь не понимают меня. И я не понимаю их, повторил он упрямо. Я не могу здесь жить. Помоги мне, господин. Я не в состоянии, Борис. Помоги! Ради Христа, господин! Помоги мне! Я не могу больше! Нет, Борис, ни один человек теперь не может помочь другому. Они безмолвно стояли друг против друга. Борис мял шапку в руках. Зачем же забрали меня из дому? Они сказали, что я... Должен защищать царя и отечество. Но Россия далеко, а царь... Что они с ним сделали? Свергли. Свергли, — бессмысленно повторил он. Что ж мне теперь делать, господин? Мне домой нужно. Дети плачут, зовут меня. Я не могу здесь жить. Помоги мне, господин, помоги. Не могу, Борис, и никто не может помочь. Теперь никто. Русский опускал голову все ниже. Вдруг, глухо промолвив «Спасибо, господин», повернулся и ушел. Медленно шел он по дороге. Управляющий долго смотрел ему вслед, удивляясь, что тот пошел не к постоялому двору, а спускается к озеру. Он глубоко вздохнул и вернулся к своей работе в отель. Случай захотел, чтобы тот же рыбак на следующее утро нашел голое тело утопленника. Русский заботливо сложил на берегу подаренные ему брюки, шапку и куртку и вернулся в озеро так же, как перед тем появился из него. О происшествии составлен был протокол, и так как фамилии чужестранца не знали, то на могиле его поставили простой деревянный крест один из тех скромных памятников безвестной судьбы, которыми покрыта теперь Европа от края до края.